Сразу же после этого они прошли сквозь двери распашонки в зону содержания животных. Мужчин нисколько не шокировал знакомый, сладковатый, сшивающий в нос запах крыс. Их здесь жило 5 или 6 сотен, в двух возвышающихся на 5 ярдов в высоту в рядах клеток, вытянувшихся по обе стороны центрального прохода. В каждой клетке была прикреплена табличка с номером. Но «Ну, и чем мы будем развлекаться сегодня, осведомился Том Веллер. Джош поглядел на монитор карманного компьютера со столбцом цифр на нем. Затем они пошли по проходу, пока не достигли тех клеток, к которым были прикреплены таблички с сегодняшним числом. Пять клеток, пять крыс. Животные были белыми, упитанными и довольно резвыми. Они выглядят вполне здоровыми. Это у них уже вторая доза? Ага. Ну ладно, мальчики и девочки, заговорил Джош, обращаясь к животным. «Вы уж сегодня не расстраивайте папочку, ладно?» Затем он открыл дверцу первой клетки, молниеносно просунул руку внутрь и схватил большими указательными пальцами за шкирку находившуюся там крысу. Остальные его пальцы прихватили тельце грызуна, зажав его шею, чтобы тот не мог дергаться. Затем Джош ловко прижал к мордочке зверька прозрачный пластиковый конус колбы с ретровирусом. Дыхание животного тут же затуманило изнутри прозрачную поверхность короткое тихое шипение, и вирус выпущен из баллона. Джош удерживал маску на мордочке крысы, пока та вдыхала, а затем снова сунул ее обратно в клетку. «Ну вот, с одной закончили», — проговорил он. Том Веллер сделал пометку стилусом на экране своего карманного компьютера, и они двинулись дальше.